Глава 28. восьмая. Нариен. Кровавые бои на границе с Пологом шли несколько месяцев. Мы потеряли сотни лучших магов Криты. Лекари не успевали восстанавливать тысячи раненых. А Криши, жуткие создания, не знающие страха, все наступали и наступали. До победы было бесконечно далеко, а граница, которую мы удерживали, сдвинулась к окраинному городу и угрожала прорваться и выпустить в мир такую тьму, что Энтар дважды перевернется в небе, прежде чем опомниться от потерь и разрушений. Сегодня ночью нечисть не дала нам передохнуть. Новая мощная волна шла за предыдущими пятью, подгоняемая оранжевым рассветом. Маги, лекари и артефакторы выдохлись. Боевики не успевали отдышаться, пополнить резервы, защита трещала. А над полем поднималась угрожающая лиловая туча. Больше прошлой. «Не выстоим», — прошептал я разбитыми губами. Запретил лекарям себя лечить. Сейчас каждая капля магии на счету. «С мелкими порезами и синяками справлюсь сам» хотя никогда не тратил силы на эти пустяки, лишь изредка лечил пацана, что ввязался за мной с начала войны и как клещ не отпускает. Хорошо, что сейчас Эвер в лазарете и не выйдет на бой. В прошлый раз дурачок бросился на меня защищать и подставился, чуть ноги не лишился. Крупную часть плоти, что оторвалась от тела, никакая магия не восстановит, но Эверису повезло, В рубашке родился даже до лекарей и шутил, что на моей свадьбе обязательно спляшет, пока не свалится без сознания у входа в палатку. «Снова отступаем», — спросил Доргуш, вырвав меня из раздумий. бы боевик высокого ранга с широким мечом на оголенном плече. Ему никакие морозы не страшны, хотя кровавую жару вокруг полога трудно назвать зимой. «Да крайно, рукой подать, там женщины и дети», — глухо сетовал воин, Старики немощные, крейшие сотрут в порошок, лете, «Эвакуируйте город», — бросил я короткий приказ. «И собирай отряд в наступление. У нас минут тридцать до столкновения». Понял. Вояка коротко склонил передо мной голову и, громыхая тяжелыми сапогами, побежал в сторону лагеря. Возле меня остались одинокие группки магов, которым удалось уцелеть и хоть немного передохнуть. Они тоже поглядывали на горизонт. И в их взглядах читалась обреченная решительность. Ветер здесь особенно колкий, грудь холодит до костей, а воздух плотный, запахом мертвечины и горелой плоти. Не надышаться, не распахнуть плечи и не почувствовать, что достаточно свободы. Всегда мало. А когда смотришь в небо, желая утонуть в бездонной синеве, погружаешься в клубящийся морок, что изредка пробивали разрывы магических молний. Это значит, что граница расширяется, и скоро полок станет максимально близко, а монстров — в тысячу раз больше. Хорошо, хоть они не вылетают из тьмы, а выползают, иначе мы бы легли костями на землю в первые дни блокады. Тихо-то, как в последние минуты перед боем. Умиротворенно. Даже птицы пролетают и чирикуют, радуясь восходу лотта. В такие моменты я вспоминал ее. Юную, упорную и недоступную. Мою Мейлиссу темноволосого ангела с голубыми глазами, острую на язычок и страстную по натуре. Знаю, что отпустил девушку, не объяснившись, жестоко обрезал ей крылья надежды, негласно разорвал наши отношения. Но она поймет, когда выживет и спасет мир. Я верю в это. В ней сокрыта невероятная сила. Такая, что не снилась Квинти и многим архимагам Криты и Имана, И Мэй больше не требовала от меня объяснений, не искала встреч, не делала глупостей, будто отпустила нас. Это даже радовало, хотя и стягивало грудь болью тоски. Эрика каждый день передавала нам с Эверисом новости из мира. Часть писем паренек не озвучивал, ссылаясь на личное, а большинство читал вслух. Жизнь в столице текла своим чередом, но напряжение чувствовали все жители — Мага-газеты пестрели жуткими заголовками. Люди без магии собирались в группы и сутками молились Нейше. Но сомневаюсь, что богиня их слышала, потому что монстров не становилось меньше. Подготовку боевых магов в Академии ускорили. Уплотнили расписание и увеличили часы учебы. Все, как и обещала Ренс. Она тоже по возможности отчитывалась и по моей просьбе незаметно присматривала за Мэй. Рассказывала, что моя подопечная учится очень прилежно и пока лидирует по всем занятиям. Из библиотеки не выходит до глубокой ночи, много читает, в склоки и споры адептов не влезает, обычно держится в стороне. Я искренне радовался за мою волчицу, принимал ее успехи как свои, поглаживал обручающий браслет, впитывал кожей его нежное тепло, удивленно рассматривал частое мерцание, не задаваясь вопросами, почему так происходит». Все равно у нас с Мэй нет будущего. Я всячески давил злость на себя за опрометчивое решение привязать к себе исте Согу, но тьма потихоньку ужрала душу и заставляла чувствовать себя полным ничтожеством. Кто же знал, что ее отец такой глупец, а еще мэр города и Альфа-клана? Но я не лучше, сделал для девчонки еще хуже занес топор над ее головой. Почему не проверил ее посвящение ума не приложу? Чувствовал ведь, что что-то не так, но доверился импульсу. Мэй стала моей добровольно. браслет мягко вплелся в ее эссаху, и это было сродни дикому и неудержимому счастью, которое разбилось, стоило нам сблизиться и понять, как я ошибся. Жестоко, неоправданно. Мэй же не передала за долгие дни ни одной весточки, будто забыла о нас, но ее сила всегда была рядом, под сердцем, не давала мне истратить себя до дна. На третью неделю кровопролитной бойни я согласился приоткрыть печать и питаться от невесты. Не для себя, а для того, чтобы защитить молодых воинов, которые каждый день выходили на поле битвы. И считая потери, я понял, что не могу сдаться. Не сейчас. Мейлиса с Эри так и не смогли найти способ отвязать мертвую пару, а это значит, что у моей девочки почти не осталось времени». И как бы не упирался молец, как бы не уговаривал меня не разрывать обручение, я знал, что точно нужно для спасения Исте. Я сжал меч в руке и болезненно, поморщившись от кровавых мозолей на ладони, глубоко вдохнул горький воздух. На небе впервые за много дней появился край Лотта. Горячие лучи прорвались сквозь сизо-лиловое облако пыли и скользнули по лицу, будто приласкали. Словно тонкие пальчики Мэй коснулись скулы, перебежали по щеке и вплелись в волосы. Хороший день, чтобы умереть. Куда собрались, ли ты? Без меня? Привычной тенью рядом вырос Эверис, сверкнул карим глазом. Другой вечно прикрывался черной сетью волос, но я уже давно заметил, что у паренька вторая радужка голубая. Редкое явление в нашем мире. Тебе же ногу только зашили. Чего вылез? Усмехнулся я и обратил взгляд в сторону надвигающейся мутной бури. «Жить без вас не могу, ректор», — засмеялся чернявый, игриво подмигивая и прихрамывая на больную ногу, встал со мной плечом к плечу. «Или есть сомнения, вы же мне как отец, а папку я буду защищать с особым рвением». Попытки Эвера меня оберегать смешили. «Я добровольно нечисти не сдамся, но если буду падать, то паду достойно и освобожу Мэй от обручения». Не думаю, что она успела слишком ко мне привязаться. Да и за несколько месяцев девушка ни разу не попыталась написать по личной связи. Обиделась за тот вынужденный сон или решила, что так правильно. Я не стал разбираться. Ночью до бойни я долго метался по кровати, дергал браслет и заставлял себя не касаться мерцающей точки вызова моей девочки. Ей будет больнее, а я не смогу быть сильнее. Пусть так все и остается». «Она там? Я здесь. Мы разделены километрами мрака, тоннами ледяного покрова и порывистыми потоками лютого ветра. Я не забыл, что надо мной все еще висит вина и ответственность за жизнь Мэлиссы. Хотел ее защитить, а вместо этого опрометчиво втянул девочку в смертельную опасность. И теперь отвечу за это перед богиней». От подобных мыслей было откровенно хреново, так что темнело в глазах. Я гнал их подальше от себя и никогда не упоминал имя моей все еще невесты. Эверис, столкнувшись с глухой стеной моего молчания, быстро прекратил попытки вывести меня на эмоции и выведать истинные чувства. Что-то подсказывало, что он никогда не оставит меня в покое и будет пытаться уговорить драться до последнего вздоха за любовь Мэй. Я лишь отмахивался на его фразочки, не комментируя и не реагируя только в глубине души. Что за больная привязанность к девчонке у паренька, отчаянная верность? Меня мучили вопросы, но я их не озвучивал. Пусть, сами разберутся потом без меня. Я все еще помнил их выходку и тот поцелуй в комнате, когда увидел, как Мэй целует его, у меня в глазах потемнело, думал на месте и в рушею сверну, чудом удержался. По ночам? Меня подкидывало от видений, где моя Мэй обнимает парнишку и со страстью прижимается к нему в библиотеке, позволяет уложить себя на стол, прикоснуться к запретному. В эти черные дни я бился с кровожадными тварями, словно дурной. И каждый раз подставлял спину, защищая мага с разными глазами, борясь с ненужной ревностью, а он снова и снова спасал мне жизнь. Чудак. Или дурак. Я не пропущу самое веселое, лите. Эвер фыркнул и, приготовив сдвоенные кинжалы, наклонился вперед. «Кажется, сегодня танцы будут жаркие». Он попрыгал на здоровой ноге и поморщился, пытаясь встать на больную. Другие маги выстроились за нами в широкий клин. От Эрики были новости. Зачем-то спросил я. «Скоро семестр закончится, каникулы на носу, собираются в Иман с Мейлиссой». Озвученное имя невесты отдалось по телу бурной волной протеста. Желание быть с ней рядом, проводить до портала, сказать, что «очень скучаю, буду верно ждать», сжало все нутро и плеснуло в лицо горячей кровью. Я повел затекшей шеей, смахивая ненужные ощущения, сдерживая полухающие в груди чувства и глуша разрывающие душу эмоции. На войне это лишнее. Для меня путь на этом поле довольно короткий. В одну сторону. Никаких обратных билетов не будет». Не уйду отсюда, пока максимально не оттесним волну от мирного населения и не уравновесим прорывы, если раньше я не исчезну под грудой мертвых тел. Покажем безголовым, где зимовать положено. Бодро выкрикнул Эверис и выставил правую руку вверх. Кончик его меча призывно засверкал. Войско отозвалось улюлюканьем. Лекарь, что стоял во главе отряда, выбросил посох над головой и накрыл магов защитным куполом. Его хватит ненадолго. No choć to te.